глава третья. Рапорт командор Уилсон так и не написала. После недолгих препирательств она смирилась и со свойственными ей энергией и целеустремленностью принялась решать поставленную мной задачу. Уже через двое суток на первой же учебной тревоге я с удовольствием отметил, что на боевые посты вышло шесть ремонтных бригад. Мне, правда, пришлось выслушать целую серию жалоб от самых различных служб, где Агата изыскивала свободных, по ее мнению, людей. Больше всего их, естественно, оказалось среди абордажной группы. Формально флотский спецназ, из которого комплектовалась эта часть команды, подчинялся мне точно так же, как и любой другой член экипажа, но вот сами спецназовцы традиционно считали себя на любом корабле этакой отдельной кастой и очень ревностно относились к попыткам привлечь их к чему-то, кроме их непосредственных обязанностей – защиты корабля или штурма вражеского судна. На Дартере, как и на большинстве эсминцев флота, был расквартирован взвод десантников. 32 человека, включая их командира, лейтенанта Дугала Фрейзера. Здоровенного громила двухметрового роста с комплекцией горной гориллы примерно такими же манерами. Каким чудом он окончил офицерские курсы, было, пожалуй, главной тайной всего десантного корпуса. Именно от него я услышал наиболее развернутые отзывы о богате, ее родственниках по всем линиям и даже сексуальных привычках всей ее семьи до пятого колена. А еще угрозу выбросить в шлюз всех, кто заставит его ребят таскать инструменты за доходягами-инженерами. В общем, мне в очередной раз пришлось напоминать, что капитан тут я, и единственное, что вылетит в шлюз, это карьера самого Фрейзера, если он не угомонится и не выполнит приказ. Меня, честно говоря, уже начинало порядком выбешивать, что за последние дни мне так часто приходится напоминать своим подчиненным о субординации и ответственности. Напоминало дурацкую детскую игру бей крота». Несмотря на все усилия, Крот каждый раз выскакивал в новом месте. Так что благостный настрой, овладевший мной в первые недели после назначения, испарился без следа. Не добавляло радости и новое задание от командования. Дартеру было предписано выдвинуться на орбиту самой удаленной планеты. По стандартной классификации, планеты во всех системах именовались по названию «Звезды», с добавлением номера по мере удаления от светила. Нам предстояло направиться к Дайнекс 7 Такой способ классификации, естественно, лишал отдельной планеты хоть какой-то индивидуальности, но в масштабах огромной федерации, включающей почти 70 звездных систем, был безусловно удобен и логичен. Впрочем, существовало еще и негласное правило, по которому основная и обычно единственная обитаемая планета системы не нумеровалась. Точнее, номер ей присваивался, но его все и всегда опускали. В системе Dynex такая отсутствовала. Ни одна из ее семи планет так и не была заселена, поэтому все они обозначались на карте сухими цифрами от 1 до 7. Я вывел карту системы на основной экран капитанского мостика. Седьмая планета заняла почти половину огромного, почти 3 метра в диагонали голографического дисплея. Размером она была примерно с Меркурий в солнечной системе, да и пейзажем тоже его очень напоминало. Безжизненная, испещренная миллионами кратеров поверхность, серая пыль и полное отсутствие сколько-нибудь серьезных горных массивов. Мрачноватое место. Я сам того не заметив, недовольно хмыкнул. Вся ценность этого космического булыжника заключалась в небольшой, но очень современной ремонтной станции, расположенной над южным полюсом планеты. Доку этой станции был не слишком большим, Линкор или фрегат сюда ясное дело не припаркуешь, а вот обычные транспортники в самый раз. Собственно, ее потому и поставили на отшибе, чтобы при проблемах по выходе из прыжка, которые чаще всего осуществляют на внешней границе системы, до ремонтной станции было ближе всего лететь. И корабли с неполадками не подвергали риску себя и крупные станции, расположенные на орбитах первых четырех планет. Второй флот почти в полном составе занимал орбиту Дайнекс-3, самой крупной планеты системы, на которой располагалась огромная станция корпорации Ругерстол. Ее верфь как раз проводила плановое обслуживание флагманского фрегата, а десяток эсминцев и вдвое большее количество корветов компактно висели на теневой стороне планеты чуть выше орбиты станции, давая возможность экипажам проводить увольнительные в шикарных барах и развлекательных центрах, которыми была напичкана любая подобная база. В общем, Дартер оказался одним из четырех «счастливчиков», которых отправили в патрульные миссии на окраины системы. Никаких серьезных проблем никто не ожидал, но протокол есть протокол, и следовало держать минимум по одному вымпелу в каждой из четырех основных точек перехода. Мера эта была весьма сомнительной, на мой взгляд. Базовые точки перехода, по сути, являются всего лишь оптимальными координатами для совершения гиперпространственного прыжка в систему, Их вычисляют для каждой из систем по специальному алгоритму, заносят в особый реестр, и именно по ним ориентируется любой навигатор, прокладывая курс. Удобно? Безусловно. Но только для грузовых или пассажирских перевозок, где главная безопасность и соблюдение графика. Базовые точки, как правило, выводят в области космоса, свободные от любых, даже потенциальных угроз, как то астероиды, газовые облака, гравитационные поля крупных планет или скопления космического мусора. Да и точкой это можно назвать весьма условно, скорее область в несколько тысяч квадратных километров. В настоящее время одна из этих точек находилась всего в 40 минутах хода от седьмой планеты, и командование направило мой корабль именно сюда для одновременного контроля и точки перехода и самой планеты. Судя по тому, что седьмая планета будет в зоне контроля этой точки еще почти три недели, прежде чем удалиться дальше по своей орбите, командировка обещала затянуться. Впрочем, во всем были свои плюсы. Раз уж нам придется торчать в открытом космосе столько времени, то можно наконец провести учебные стрельбы. Раньше все как-то не получалось. То времени не было, то трафик вокруг оказывался слишком плотным, и полноценно проверить все штатное вооружение эсминца без серьезного риска кого-нибудь задеть не представлялось возможным. Здесь же все было намного проще. Да, транспортники всех мастей постоянно приходили в систему и убывали из нее, но их маршрут был всегда одинаковым, по прямой от точки входа до ближайшей станции внутри системы, так что стоило удалиться на внешнюю сторону на пару десятков тысяч километров и шанс встретить кого-либо сводился практически к нулю. Естественно, шанс все равно был, ведь если навигатор прокладывал курс самостоятельно, а не просто вводил координаты из реестра, то теоретически корабль мог выйти из прыжка в любой точке системы, но это только теоретически. На деле погрешность выхода была столь высока, что всерьез пробовать прыгать глубоко внутрь звездных систем могли только сумасшедшие или самоубийцы. Да и морская болезнь по выходе из прыжка, время на перезагрузку системы, возобновление работы навигационного оборудования могла сыграть злую шутку с отчаянным пилотом, решившим прыгнуть близко к планете. За те полчаса, когда на корабле не функционирует большая часть систем, может произойти масса неприятностей. От шального куска мусора, который не отследит компьютер и не собьет автоматическая система противометеоритной защиты, до попадания в гравитационный колодец с неработающим движком. Именно поэтому даже те, кто прокладывал курс вручную, предпочитали все же прыгать на дальние орбиты или в надирные и зенитные точки систем. «Командор Джонсон, доложите информацию по маршруту и навигационный план», — сказал я, откидываясь на спинку капитанского кресла в центре мостика. Шеф-навигатор эсминца Кэри Джонсон, как и положено, находился в правой секции рубки, окруженной сферовизионным экраном, на который одновременно выводилась информация о десятках различных параметров, необходимых для прокладки курса. Джонсон так быстро и активно жестикулировал, меняя движением рук потоки выводимых на экраны данных, что даже слегка напоминал Большого Паука в центре паутины. Впечатление усиливалось еще и тем, что сам шеф-навигатор был подключен сразу двумя свисающими с потолка кабелями к навигационному компьютеру наву через порты на затылке и темени. Что поделать, обработка такого массива данных без прямого подключения к компьютеру была просто невозможна. «Текущая скорость 28 астроузлов. Рекомендуемый период разгона 20 часов. Доходовой скорости 52 астроузла. Расстояние до планеты Дайнекс 7 от нашей текущей позиции составляет 3,5 миллиарда километров. Расчетное время прибытия с учетом разгона, торможения и корректировки курса на движение планеты по орбите составит 106 часов». Голос Джонсона раздался из динамиков под потолком рубки. Он, видимо, машинально воспользовался подключением к компьютеру корабля для ответа, забыв, что можно просто сказать. Так часто бывает при прямой работе через нейрошунт. А если разогнаться до 70 узлов, уточнил я, сколько времени выиграем? «21 час, сэр», — почти моментально ответил навигатор и тут же уточнил. «Это с учетом более длительного торможения, но при этом перерасход топлива составит 15%. Я настоятельно рекомендую скорость не более 52-х узлов. Полагаю, данный полетный план оптимальным». «Согласен, командор Джонсон», — сказал я, подтверждая на своем пульте предложенный шеф-навигатором план. «Приступайте к выполнению разгона. Всей команде заступить на вахты по походному расписанию». Голова